Глядя на неё, я по-прежнему удивляюсь, как мне хватило духа попросить её руки. Она была такой молодой, такой зрелой, такой наивной, такой мудрой, такой беззаботной, такой серьёзной, такой близкой, такой недоступной. Я по-прежнему помню, как мучился, когда со всей ясностью осознал, что безумно влюблён в неё. Я представлял себе, как я Признаюсь ей в любви. Видел ее добрую, жалостливую улыбку, слышал пренебрежительный смех старшего кредока, читал в следующем номере Морнинг-Пост сообщение о помолвке с герцогом таким-то или графом сяким-то и горько смеялся над собственной глупостью. Только безумцу могли прийти в голову такие мысли. Однако... Скорее всего, я бы попросил его выйти из за меня замуж, не прибегая к помощи Николаса Динс. Но я не уверен, что без его активного участия она бы ответила согласием. Всё произошло, когда я в последний раз приехал в поместье по делам. В последний день, когда я ещё мог сделать вид, чтобы из меня никак не выйти. Как обычно, в замке хватало гостей. Но в то утро мне каким-то образом удалось соединиться с Мари. Мы прошли на прогулку. Всю неделю лил дождь, но к утру небо очистилось от облаков, и яркое солнце пригревало землю. И я бы, конечно, радовался жизни, если бы не безнадёжная ситуация, в которую я попал. По сосновому лесу мы вышли к реке. Обычно приветливая и мирная, а в жару почти совсем пересыхающая. Во всяком случае, человеку, предпочитающему активный отдых, не составляло труда перебраться на другой берег по торчащим из воды валунам. Теперь она превратилась в бурлящий жёлтый поток, и лишь кое-где из пены на мгновение выглядывали верхушки камней. Я подумал, что случись с Мэрию пасть в воду, я тут же брошусь за ней, мы оба утонем. Тогда, если она никого не любила, Мы соеднимся вновь на небесах и навеки уж будем вместе. Конечно, это ужасно, если Мэри вдруг утонет, — продолжал рассуждать я. Нам следовало взять с собой одного из щенков. Если бы он упал в воду, я бы прыгнул за ним и утонул. Все лучше, чем та несчастная жизнь без Мэри, что ждала меня после отъезда из поместья. А если бы произошло чудо, и мы с щенком живыми вернулись на берег, возможно, часть заботы. который моря кружил бы щенка, досталось и мне. Она бы даже могла, но ну, вы понимаете, в каком я был состоянии. Абсурдный, романтический, героические мысли родились у меня в голове, но откровенно говоря, отнюдь не романтический героизм заставил меня броситься в рев, когда в воду упал маленький Никола Зинц. Я бросился не задумываясь, можно сказать, автоматически. Да и кто поступил бы иначе, оказавшись на моем месте, если в пятидесяти ярдах выше по течению заламывая руки вопила мамаша, а рядом стояла любимая девушка, которая к тому же начала растягивать юбку, наивная дурочка. Я оттолкнул ее в сторону и прыгнул в воду. По чистой случайности, наши с Николасом Динсом пути пересеклись, потому что в противном случае я бы ничего не смог сделать. Я схватил его и тут со всей очевидностью осознал, что по-прежнему не могу ничего сделать. Попытался хоть как-то повлиять на ситуацию, гребя левой рукой, но это закончилось лишь тем, что вода силой припечатала ее к одному из торчащих над поверхностью камней. Если, возможно... одновременно испытывать безграничное счастье, безграничную злость и страх, то я оказался именно в таком положении. Разве что счастье всё-таки было на первом месте. Я был счастлив, осознавая, что теперь Мария никогда не забудет меня. Злился на реку, которая обходила со мной так непочтительно, боялся, потому что готовился к встрече со смертью и не знал, как она будет выглядеть. Признай, что о маленьком Николасе я совершенно не думал. Но тут река сделал неожиданный поворот, нас вынесло на мель, и мы сумели выбраться из воды. Марьюш подбежала к нам, тогда к мисс Динс, она все кричала и заламывала руки.